Обе дочери одеты в новогодние кимоно. Ни ту ни другую даже миловидно не назовешь. Одинакового роста. Не разобрать, какая в гимназии, какая в колледже. В отдельном кармашке бумажника проездной на метро от Сугаму до Синанумати. Ничего опасного для меня. Я сложил нож и отпустил свою жертву. Можешь уматывать, сказал я, возвращая бумажник. Спасибо вам, спасибо. Чуть не расплакался он. Вот только... Как же мне дальше-то быть? Деньги-то я взяла, принести ничего не смогу. Что со мной теперь сделают? Я не знал, что с ним сделают. О чем ему и сообщил. От крекеров, а скорее всего это именно крекера. Можно ожидать чего угодно. Эти ребятки специально продумывают все так, что предугадать их действия невозможно. Может вырежут бедняги глаза, а может заплатят еще столько же и скажут спасибо за услугу. Кто их знает? «Значит, один верзило», — уточнил я. «О да, просто монстр какой-то. А другой, наоборот, почти карлик, метра полтора, не больше. Карлик одет очень дорого, не то что верзило. Но оба без тормозов в голове, и ясно с первого взгляда». Я объяснил ему, как выбраться из дома через пожарный выход. «На задворках моей многоэтажки есть очень тесный проход между домами. И если там выйти, с улицы не очень ты и разглядишь». Если мужику повезет, уйдет незамеченным. «Огромное вам спасибо», — сказал он голосом человека, которого только что вынули из петли. «Если можно, не сообщайте в мою компанию». «Не буду», — пообещал я. Выставив незваного гостя, я запер дверь на замок и набросил цепочку. Затем прошел на кухню, сел, выложил нож на стол и извлек из пакета череп. По крайней мере, я понял одно: кракерам нужен череп, то есть он представляет для них какую-то очень большую ценность. Пока у меня с кракерами на равных. У меня есть череп, но я не знаю, в чем его ценность. Они знают или полагают, что знают, в чем его ценность, но черепа у них нет. Пятьдесят на пятьдесят. У меня два возможных хода. Первый: позвонить в систему и доложить обстановку, и тогда либо прикроют меня, либо увезут куда-нибудь череп. Второй вариант – позвонить симпатичной толстушке и узнать, в чем ценность черепа. Однако втягивать в эту заворушку систему пока не хотелось. Доложи я им, что происходит, меня тут же подвергнут долгой и нудной перепроверке. Сразу придется отвечать на кучу вопросов и писать целый воров отчетов. В этом смысле крупная организация страшно неудобная штука. Слишком много силы и времени тратишь зря, и слишком много дураков встречаешь во время работы. Позвонить же толстушке невозможно чисто практически. Я не знаю ее телефона. Можно, конечно, добраться до их конторы, но вряд ли охрану входа пропустит меня без предварительного согласования. Хорошенько все взвесив, я решил не делать ничего. Взяв щипцы, я легонько ударил череп по темечку. Коннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннн Я повертел череп в руках, пытаясь понять, отчего получается такой странный звук. И еще раз ударил по нему щипцами. Ка-а-а-а. Похоже, гудит всегда из одного места. Я постучал еще несколько раз. И так, и эдак, в разных местах. И, наконец, понял, где это. Как бы я ни стучал, гул исходил из небольшой, лишь пара сантиметров в диаметре, неглубокой ямки на переносице черепа. Я погладил дно ямки кончиком пальца. В отличие от обычной кости, та оказалась более шероховатой. Как если бы то, что здесь было когда-то, отломали насильно. Например, какой-нибудь рог. Рог? Но、ну, если это так, получается, что у меня в руках череп однорогового животного. Я снова открыл иллюстрированный атлас млекопитающих и попытался найти кого-нибудь с единственным рогом на морде. Бесполезно. Такого животного не было, если, конечно, не считать носорога. Однако ни размерами, ни формой этот череп на носороже не походил. Ну что ж, вздохнув, я достал с холодильника лед, открыл бутылку Old Crow и смешал себе виски с альдом. День кончается, можно и виски себе позволить и закусить консервированной спаржей. Обожаю белую спаржу. Покончив со спаржей, я нашпиговал белую булку копченными устрицами. Съел и налил еще виски. Удобства ради я решил исходить из того, что череп принадлежит единорогу, иначе ничего не сдвинется с места. Итак, у меня в руках череп единорога. Просто черт знает что. Отчего в мою жизнь все время вторгается какая-то мистика? Что я сделал не так? Я простой, приземленный человек, конвертер на вольных хлебах. Нет у меня ни особого честолюбия, ни сильных страстей. Ни семьи, ни друзей, ни любовницы. Обычный работяга, которому лишь бы денег скопить до пенсии, а потом послать подальше все это конвертирование и на старости лет спокойно учиться игре на скрипке или греческому языку. Отчего меня затягивает в какие-то дикие истории с единорогами и обеззвученными толстушками. Допив вторую порцию виски, я пошел в спальню, отыскал в телефонной книге номер библиотеки, Позвонил и попросил соединить меня с абонементным отделом. Секунд через десять я услышал в трубке голос моей длинноволосой знакомой. Атлас млекопитающих на проводе, представился я. Спасибо за замороженные, сказала она. Пустики, сказал я. У меня еще одна просьба. Можно? Просьба, пропела она. Смотря какая. Меня интересуют единороги. Единороги. повторила она. Посмотришь? Она помолчала. Наверное, покусывает губу, представил я. А что конкретно тебя интересует в единорогах? Все, ответил я. Послушай, но、ну、уже без десяти пять. Мы вот-вот закрываемся. Я страшно занята. Приходи завтра ко открытию. Найду тебе все, что нужно. Хоть от двенадцати рогах.